Когда Пушкину исполнилось 11 лет, все уже знали, что он пишет стихи. Однажды в старинном парке с прудами и каналами в голландском стиле, при доме Бутурлиных, дальних родственников Сергея Львовича, барышни окружили юного поэта с альбомами, прося его стихов. А когда какой-то гость продекламировал его Катрен, исказив размер, Пушкин в отчаянии убежал в библиотеку, где рассеянно разглядывал корешки Софьяновых переплетов, а потом ушел домой в смущении и досаде. Кажется, гувернер Бутурлиных, некий Реми Желле, впоследствии директор Ришельевского лицея в Одессе, первый догадался, что этот самолюбивый курчавый губастый мальчик – поэт, и что его судьба будет необычайна. Катрен. четверостишие строфа из четырех строк. Катреном называют также четырехстрочные строфы сонета. Катрен часто используют для надписей эпиграм изречений речений. Жилле Реми Акинфиевич, или Петр Иванович, 1766-1849 годы, Директор Одесского Ришельевского лицея, позднее профессор Петербургского главного педагогического института и Царскосельского лицея. Кто были учителями Пушкина? О них мы почти ничего не знаем. Эмигрант граф Манфор о том какое-то русло, писавший плохие стихи и не поэтических опытов Пушкина. Какой-то шедель. Англичанка Мисс Белли и гувернантка Анна Ивановна, впоследствии давшая повод поэту в черновой программе его воспоминаний сделать помету Первые неприятности гувернантки. Диакон Александр Иванович Беликов, окончивший славяно-греко-латинскую академию, учил его русской грамматике и правилам православного вероисповедания. Славяно-греко-латинская академия – первое высшее общеобразовательное учебное заведение в Москве, основано в 1687 году. Если в лицее Пушкин и преувеличил несколько свое неведение закона Божия, уверяя в стихах, что он никогда не может выучить наизусть Отче Наши Богородицу, то все же, вероятно, это признание не так уж было далеко от истины. Диакон Беликов был, по-видимому, одной из тех духовных особ, которые были по вкусу тогдашним российским дворянам. Он имел быть светским. Мило спорил с вольнодумцами-французами и издал книжку «Дух Массельона». Эта книжка отвечала настроениям тех семейств, которые находили приличным отдавать своих детей в католический пансион, где внушались воспитанникам соответствующие идеи. Католические патеры казались более изящными, чем русские попы. На семейном совете решено было отдать Пушкина в петербургский закрытый пансион отцов и иезуитов, где воспитывались дети русских аристократов, но планы эти неожиданно изменились. Стало известно, что под Петербургом в царском селе открывается привилегированное учебное заведение на каких-то совсем новых началах, и что в это заведение попасть – великая честь. Сергей Львович и Надежда Осиповна – очень заинтересовались этой лицеей, как еще тогда называли новое учебное заведение. По-видимому, первоначальный проект лицея был составлен директором Департамента Министерства народного просвещения Мартыновым, не без руководства и указаний Спиранского. В основу этого проекта была положена идея чуть ли не Лагарпа, Этот проект отвечал либеральным мечтаниям Александра I, но ко времени его осуществления эти мечтания, как известно, увяли не расцветши. К тому же Спиранский утратил свое значение и вскоре оказался в опале. Проект попал на утверждение графа Разумовского и претерпел серьезные изменения. В это время шла борьба между иезуитами и вольнодумцами. В своем доносе 1826 года «Нечто о царско-сельском лицее и о духе онова Булгарин указывает на мартинистов как источник той педагогической системы, которая положена в основу лицея. Либералы Александровской эпохи почти все были масонами. Наиболее способный из директоров лицея Энгельгард – Член Великой Ложи Острея поддерживал эти традиции. После расправы с декабристами, он был тогда в отставке, ему пришлось выступить с полемикой, когда изгнанные из Петербурга иезуиты в заграничной прессе указывали на лицей, как на рассадник масонского вольнодумства. Мартынов Иван Иванович, 1771-1833 годы, директор Департамента народного просвещения, эллинист и латинист. Спиранский Михаил Михайлович, 1772-1839 годы, российский государственный деятель, граф. С 1808 года советник Александра I, автор плана либеральных преобразований. В 1812-1816 годах в результате интриг противников находился в ссылке. В 1819-1821 годах генерал-губернатор Сибири. Лагарп, Жан-Франсуа, 1739-1803 годы, французский драматург и теоретик литературы. Его главное литературно-критическое произведение «Лицей» или «Курс древней и новой литературы» в 16 томах. Пушкин долгое время пользовался им как справочным пособием. Александр I Павлович, 1777-1825 годы, российский император с 1801 года. Разумовский. Алексей Кириллович, 1748-1822 годы, граф, министр народного просвещения, 1810-1816 годы. Булгарин Фадей Венедиктович, 1789-1859 годы, журналист, романист, редактор Северного архива, в 1822-1825 годах, литературных листков 1823-1824 годы, создатель Северной пчелы 1825-1859 годы, сына Отечества 1825-1839 годы. Пушкин неоднократно давал в эпиграммах и статьях памфлетную характеристику его общественной и литературной позиции. Мартинисты – последователи французского теософа Сен-Мартена 1743-1803 годы. В его учении политическим идеалом провозглашалась теократическая монархия. Оно пользовалось успехом у русских масонов, конца XVIII века и мистиков-идеалистов первой трети XIX века. Энгельгард Егор Антонович 1775-1862 годы, директор лицея в 1816-1822 годах. Господам Пушкиным надо было решить, куда отдавать сына. В иезуитский пансион, где, между прочим, начал свое учение Петр Андреевич Вяземский, или в этот новый лицей. По-видимому, у легкомысленных родителей поэта не было никаких серьезных мотивов для предпочтения того или другого учебного заведения. Дело было решено благодаря личным отношениям и связям с директором будущего лицея Малиновским, и особенно с его братом Алексеем Федоровичем начальником Московского архива иностранных дел, Пушкин был знаком. Усердно хлопотал об этом деле Тургенев, который за год до того был назначен директором Департамента духовных дел. Он был, как известно, ревностный гонитель иезуитов, и даже позднее, в 1815 году, редактировал указ об их официальном изгнании. Так решена была судьба поэта, и он, по счастью, ускользнул от патеров, имевших немалое влияние на своих питомцев. Малиновский Василий Федорович, 1765-1814 годы, первый директор Царско-сельского лицея. Малиновский Алексей Федорович, 16 1760-1840 годы, начальник Московского архива Министерства иностранных дел. Тургенев Александр Иванович, 1784-1845 годы, директор Департамента духовных дел и член Комиссии для устройства евреев, 1810-1824 годы. Поэтому в стихотворении Пушкина Тургеневу за 1817 год назван покровителем попов, евреев и скопцов и гонитель иезуитов, как автор указа 1815 года об изгнаниях из России. Камергер, брат декабриста Тургенева. Его письма из Парижа. Пушкин печатал в современнике номер 1, под заглавием Хроника русского в Париже. 1 марта Сергей Львович послал прошение о принятии его сына Александра в царско-сельский лицей. Поэт Иван Иванович Дмитриев, он же министр юстиции, Зачем ты удостоверил письменно, что неодрасиль Александр Пушкин есть действительно законный сын служащего в комиссариатском штате седьмого класса Сергея Львовича Пушкина? По прошению Сергея Львовича Герольдия выдала справку о том, что будущий лицеист происходит от древнего дворянского рода Пушкиных. Коего герб внесен в общий дворянских родов гербовник и высочайше утвержден. В июне Василий Львович поехал с племянником в Петербург. И здесь в Петербурге началась для Пушкина новая жизнь. В черновых набросках автобиографической программы поэт записал, между прочим, под 1811 годом: дядя Василий Львович. Дмитриев, Дашков, Блудов и потом еще «Светская жизнь». Дашков, Дмитрий Васильевич, 1788-1839 годы, один из основателей и активнейших членов литературного общества «Арзамас». С 1826 года товарищ министра внутренних дел, с 1832 года министр юстиции оказал серьезную поддержку Вяземскому и Пушкину, официально возразив на секретную информацию третьего отделения о политической неблагонадежности кружка Вяземского и литераторов, группировавшихся вокруг московского вестника. Блудов Дмитрий Николаевич, 1785-1864 годы, служил в Министерстве иностранных дел, был министром внутренних дел, министром юстиции, президентом Академии наук и председателем комитета министров. Пушкин иронизировал над его литературным вкусом и самомнением, называя «маркизом Блудовым». Двенадцатилетний Пушкин в обществе благодушного и легкомысленного дядушки почувствовал себя на свободе. А Василий Львович в это время как раз был в упоении своей славой. Он только что написал «Опасного соседа». Полемика его литературных друзей с Шишковым и его сторонниками была в разгаре. Недавно была напечатана брошюра «Дашкова», о легчайшем способе возражать на критике, где высмеивались литературные староверы. Пушкин, конечно, познакомился у дядушки с этим ленивым и похондриком, который оживлялся только в те часы, когда представлялся случай дразнить и уничтожать литературных неприятелей. Очевидно, Пушкин запомнил этого смуглого, красивого и несколько надменного остроумца – будущего деятельного члена Арзамаса. Очень запомнил он тогда и Блудова человека с широким образованием и тонким литературным вкусом. «Твой вкус был мне учитель», — писал про него Жуковский. Блудов, скомпрометированный в 1826 году своим участием в Следственной комиссии по делу декабристов, Тогда еще был вольнодумцем, и отроческий ум поэта был пленен этим российским маркизом, блиставшим остротами и ослепительным фейерверком идей, как выразился батюшка. Василий Львович в это время печатал отдельной брошюрой свои два послания Жуковскому и Дашкову, где он вел полемику с шишковистами. Автора «Опасного соседа» обвинили чуть ли не в безбожии, и бедный Василий Львович простодушно оправдывается. Неужели от того моя постраждет вера, что я подчас прочту две сцены из «Вольтера»? В эти три-четыре месяца петербургской светской жизни Пушкин, несомненно, при живости его ума, вошел в круг интересов тогдашней передовой литературы – он уже явился в лице сторонником определенного литературного направления.